Глава шестнадцатая. Умник, сказал я, опорожняя около анальной железы могучего пса. Со стороны морды доносилось ворчание, но хвост велел так дружески, что смотреть было приятно, хотя вряд ли псу могло нравиться, как я обрабатываю его. Хвостом велает, молодец. Да, только начала старенькая миссис Коутс. Но опоздала. Я шагнул вперед, чтобы поглядеть его глаза, а пес, к моему изумлению, с рыком бросился на меня, ощерив зубы и цели в лицо. За долгие годы я отработал тактику увёртываний, но на этот раз едва избежал опасного укуса. Пекрати, волчек! Не хорошая гадкая ты собака! – вскрикнула старушка. Веди себя прилично, не то я тебя выдеру, слышишь? ус от выговора приутих. Я же попятился на безопасное расстояние. А знаете, волчек поразительная собака, сказал я, уставившись на пса. Виляет хвостом как сумасшедший и одновременно рычит и скалит зубы, точно готов разорвать меня в клочья. В том-то и беда, мистер Хэриот. Он всегда людей в обман вводит. Они глядят на его хвост и думают, что он ласковый, А тут вдруг. Да, меня он бесспорно обманул, миссис Коутс. Я никогда прежде не видел, чтобы собака виляла хвостом и рычала одновременно. Всё, значит, зависит, с какого конца взглянуть, верно? Миссис Коутс жила в одном из муниципальных коттеджей для стариков. И некоторое время спустя после знакомства с волччиком мне пришлось побывать в другом таком коттедже. Дальше по улице У пожилой пары, мистера и миссис Харт, их кот, как и они и сами, был уже в годах, и у него лезли волосы, образуя заметные проплешины. Раздвинув шерсть, я обнаружил несомненные симптомы везикулярной экземы. Она часто поражает холощенных котов, вроде вашего Питера. Инъекция гормона, курс таблеток и все как рукой снимет. Питер не перестал мурлыкать, даже когда я ввёл иглу под кожу. Он ценил любое внимание к себе. Но я заметил, что хозяев что-то тревожит. А когда я насыпал таблетки в коробочку и сел писать инструкцию, вид у них и вовсе стал несчастным. Тут вот что получается, мистер Хейот, неожиданно сказал старик. Лечение это денег стоит, а мы вам заплатить не можем. То есть сегодня, да, вот вмешалась его жена. Мы любим платить аккуратно сразу, только вот денег у нас сейчас нет. Нас ограбили. Ограбили? Да, случилась такая вида. Мужу все не дужится, ну и сад мы подзапустили, а тут приходят эти двое и предлагают сад в порядок привести. Ну и пока мы уговаривались в комнате с одним Другой на кухне шарил и забрал наши пенсии и ещё немножко, что мы на расходы отложили. Деньги на полке лежали. Какая подлость, сказал я. Но из-за меня, ради бога, не беспокойтесь. Заплатите, когда вам будет удобно. Я от души вам сочувствую, пережить такое. Я вышел из домика в бешенстве. Просто не верилось, что бывают люди. способные забраться в дом к безобидным старичкам и украсть несколько фунтов всё их достояние но как ни грустно эту историю я слышал не в первый раз эта парочка повадилась орудовать в дороге под любым предлогом проникали в дом и обворовывали хозяев специализировались они на стариках трусы несколько дней спустя проходя мимо коттедж мистерс коутс я решил заглянуть к волччику Старушка впустила меня, и пёс приветливо замахал хвостом, свирепо ворча. Он молодцом, сказала миссис Коутс, больше совсем на заднице не ёрзает. Прекрасно, ответил я. Для собак эта штука очень мучительна. Она схватила меня за руку. А что я вам расскажу? Ко мне воры залезли. Неужели те двое? Так и вас тоже Очень грустно. Да нет, вы послушайте, возбуждённо начала она. Один, значит, зубы мне заговаривает в комнате, а другой на кухне с волччиком. Слышу, он говорит: "Собачка, хорошая собачка". А потом вдруг прямо взвыл, табуретку опрокинул и через комнату к двери и визжит, а волччик висит у него на заднице. Второй тоже на утёк Но на пороге волчик его тяпнул таки. Как он зарал, потом Глежу бегут по улице, а волчик сзади на них прыгает. Она пошарила в углу за камином и протянула мне окровавленный лоскут, явно вырванный из брюк. Волчик его с собой притащил. Я так хохотал, что даже привалился к стене. Ну, замечательно. Держу пари, больше мы их в здоровь не увидим. Что так, то так. Старушка зажала щёки в ладонях и засмеялась. Меня смех разбирает. Чуть вспомню, как тот улещивал собачка, хорошая собачка. Да, очень забавно, согласился я. Наверное, не на тот конец смотрел. Глава 17. Коли лошадь охромела, осмотри копыта. Гласит старое присловье, и в девяносто процентах случаев это отдельный совет. Могучий Клайд Сдейл приподнимал заднюю левую ногу, держал ее на весу, подрагивая, потом осторожно опускал на землю. Все было ясным. У него камешек, сказал я фермеру. Так в холмах называли гнойный пододерматит. Он возникает, когда лошадь ранит подошву или она трескается, и внутрь проникают патогенные микроорганизмы. Образуется абсцесс, и лечение одно: выскоблить рог и эвакуировать гной. Для этого требовалось поднять копыто либо положить его себе на колено, если нога задняя, либо зажать между собственными ногами, если она передняя. Затем копытным ножом добраться до подошвы. Рог частенько бывает твёрже мрамора, а точное место определить нелегко. Сколько часов я провёл, выскабливая копыта, а лошадь наваливалась на меня всем весом, и по моему лицу струился пот, капая с носа на чёртово копыто. "Ну-ка, посмотрим", сказал я, провёл ладонью вниз по ноге и уже добрался до копыта. Как вдруг конь гневно дёрнулся, стремительно повернулся и легнул меня, задев бедро. Ну что же, он во всяком случае ещё способен прыгать с больной ногой, пробормотал я. Фермер крепче ухватил поводья и расставил ноги пошире. Ага, он сноровым. Так что вы поосторожнее. Он меня раза два ещё как отделал. Я опять попытался с тем же результатом. А при третьей попытке, когда копыто промахнулось самой малость, конь повернулся, и я отлетел к стенке стойла. Но встал и с угромой решимостью опять потянулся к левому заднему копыту. Тут конь взвился на дыбы, передним копытом припечатал мне плечо и попробовал укусить. Фермер был пожилой, довольно щуплый, И конь мотал его из стороны в сторону. Вид у него был самый несчастный. Вот что, пропыхтел я, потирая плечо. Нам одним с ним не справиться. Днём я должен привести Денни Бойнтона к другой лошади с камешком. Так мы заедем около 2 и займёмся этим молодцом, да и подкову кузницу снять проще. Фермер Хиксон вздохнул с облегчением. Правильно. А то я уж думал, мы тут такое родео устроим. Уезжая, я задумался о моих отношениях с Денни. Нас связывала старая дружба. Он часто ездил со мной, когда я отправлялся к заболевшим лошадям. В 50-х трактор окончательно воцарился на фермах, но некоторые фермеры держали рабочих лошадей и очень ими гордились. Лошади эти, как правило, были крупными, кроткими животными, и я испытывал к ним почти родственные чувства, наблюдая, как они терпеливо выполняют свои обязанности. Но конь мистера Хиксона оказался явным исключением. При обычных обстоятельствах я бы спокойно снял подкову, прежде чем начать операцию. Все ветеринары на первых стадиях обучения постигали тайны ковки, и необходимые инструменты были при мне. но Хиксоновский конь устроил бы хороший танец. Нет, пусть лучше Денни. Бойентовская кузница стояла на окраине деревни Ролфорд и подъезжая к квадратному приземистому строению, оссинённому деревьями на зелёном фоне высокого склона, я в который уж раз почувствовал, что вижу один из немногих сохранившихся памятников прошлого. Когда я только приехал в Йоркшир, в каждой деревне была своя кузница, а в Дороуби тогда же несколько. Но с исчезновением ломовых лошадей исчезали и они. Жившие там из поколения в поколение люди разъехались, и в стенах, где стучали конские копыта или звзголы железа, теперь стояла мёртвая тишина. Кузница Денни была одной из немногих сохранившихся. главным образом потому, что он был искусным мастером и подковывал верховых и скаковых лошадей, а это требует особой сноровки. Когда я вошёл, Денни нагибался над копытом красавца Гунтера, перешучиваясь с миловидной хозяйкой лошади, которая стояла возле. "А, мистер Хериот", воскликнула она, увидев меня. "Я сейчас освобожусь". Он прижимал к копыту раскалённую подкову, И запах палёного рога, красные отсветы горны и звенящие удары молота, которым бил по наковальне всё ещё бодрый и крепкий отец Денни, вызывали у Ульмы воспоминания о прошлых, более живописных днях. Денни не отличался массивностью, он был худощав, но очень крепок, и пока он работал, на руках вздувались и опадали бугры мышц. Спина у него была широкая, как того требовало ремесло. Но в остальном ему было свойственно та жилистая поджарость, какая отличала фермеров Йоркширских холмов, в чём обществе я чуть ли не ежедневно проводил по несколько часов. День уже прибивал подкову. Через минуту другую он выпрямился и похлопал лошадь по крупу. "Забираете свою клячу, Анжела", сказал он, блеснув в сторону девушки белозубой улыбкой. Она хихикнула, А я подумал, что сцены это очень типично. Деннис с его лукавыми, смеющихся глазами и какой-то безшабашностью на рубленом лице не со мной нравился окрестным барышнем, которые приводили к нему своих расковавшихся лошадей, и он всегда работал под аккомпанемент игривых шуток. Короче говоря, Боингтоновская кузница была подлинной обителью легкого флирта. Девицу ехала на своей лошади, и Дэни взял сумку с инструментами. Ну вот, мистер Харрет, к вашим услугам. Дэни, а у вас найдется время для еще одного камешка? Это нам по пути, спросил я. Уж как-нибудь выиграем? Он засмеялся. Чего не сделаешь для хорошего человека. По дороге я решил предупредить о Норове Хиксоновского коня. Конечно, Денни с детства привык к имело дело с наровистами, а то и опасными лошадьми. Я много раз наблюдал, как он справлялся с могучими нервными скакунами, точно с котятами. Ну лишнее предостережение никогда не помешает. Денни, начал я. С Хиксинским конём могут возникнуть трудности. Зол как чёрт и меня к себе так и не подпустил. А Он лениво смотрел на проносящийся мимо пейзаж, придерживая на коленях сумку с инструментами, а из орта у него торчала сигарета. Казалось, он не услышал. Я попытался ещё раз. Он всё старался достать меня задней ногой, а потом примерился передними. День нес видимым усилием обратил взгляд на меня. Да ладно, мистер Хериот, всё будет в порядке, пробурчал он рассеянно, подавляя зевоту. И собака кусается. Чуть было не ухватил меня за плечо, когда я: "Эй, погодите минутку", крикнул Денни, когда мы проъехали с фермы у дороги. Это же Джордж Харрисон во дворе. Вы не притормозите, а? Мистер Хэриот. Он мгновенно опустил стекло. "Эгей, Джордж, как делишки?" окликнул он молодого фермера, взваливавшего на спину тюк соломы. Отлил глаза. Ха -ха -ха. Молодые люди обменялись парой шуточек, и мы покатили дальше. А Дени обернулся ко мне. Ух, Джордже, налезался же вчера на балу с купеческой фирмой. Роза, но ну, просто зеленая. Ох, ох. Я решил оставить свои старания. Предостережения его явно не интересовали. Он продолжал болтать. посвящая меня во все смешные происшествия на балу, но сразу умолк. Едва мы свернули во двор Хиксона, лицо у него побледнело, глаза испуганно шарили по сторонам. А собаки тут злые? Мистер Хэриот. Я ждал этого вопроса и спрятал улыбку. На всём протяжении нашего знакомства он повторял его не счётное число раз. Да нет, деньги, ответил я, Он подозрительно взглянул на дряхлую овчарку, лакавшую молоко у кухонной двери. А это вон, Зак, таким уже за 12, тихий, как ягнёнок. Ну и что? И таким доверять нельзя. Уведите его в дом, а? Я прошёл через двор, подождал, пока старый пёс не вылез из свою миску и увёл его в дом. А тот велел хвостом, преданно задрав морду. Ну, мне было не в первый раз. Денни однако все еще продолжал настороженно озираться. Вновь поглядев во все стороны, он выбрался из машины, не решительно постоял на булыжнике, а затем бегом бросился в стойло, где мистер Хиксон уже ждал возле коня. Фермер ухватил поводья и неуверенно улыбнулся Денни: "Ты с ним поосторожнее, парень." Норов у него, не дай Боже, болует. А? Деньня, помахивая молотком, ухмыльнулся и шагнул к коню, а тот, словно в подтверждение его слов, прижал уши и копыта взметнулось в воздух. Деньня увернулся привычным движением и спустил демонический смешок и кивнул. Вот ты, значит, как? Ничего, приятель, мы еще поглядим. Он снова протянул руку, уж не знаю, каким образом не попал под мелькающие копыта. И через десяток другой секунд сумел зацепить гвоздодёром проносящуюся мимо подкову и сразу же притянул ногу к себе. Ну что, дуралей, попался, а? Конь, балансируя на трёх ногах, попытался было высвободиться, но день не держал крепко, ни на миг не умолкая. И его противник быстро убедился, что с этим человеком так просто не сладить. Денни, положив копыто к себе на колено, потянулся, бормоча угрозы за инструментами. Сбил заклёпки, вытащил клещами гвозди и снял подкову. Я просто глазам своим не верил. Конь покорно терпел, только бока у него подрагивали. Денни повернул копыто ко мне. "Так где мне скоблить, мистер Хэриот?" Я постукивал по копыту, пока не обнаружил болезненную точку. Для проверки сжал это место клещами, и конь рванулся. "Здесь, Денни", сказал я. "Вот трещина". Молодой кузнец принялся срезать рог уверенными движениями острого ножа. Эту операцию я часто проделывал сам, но следить за Денни было чистым удовольствием. Буквально за считанные секунды он добрался до дна трещины. Раздалось лёгкое шипение и брызнул гной. Одна из приятнейших минут ветеринарной практики. Ведь если абсцесс не вскрыть, животное испытывает невыразимые муки. Иногда гной просачивается под копытную стенку, и в конце концов, после долгих часов невыносимой боли, находит сток у венчика. Но я знаю случаи, когда бедные животные приходилось избавлять от страданий боинным пистолетом, если вскрыть абсцесс не удавалось, и бедняга валялся на земле, задрав чудовищно распухшую ногу. Эти воспоминания об эпохе рабочих лошадей принадлежат к одним из самых тягостных для меня. Но теперь ничего подобного ожидать не приходилось, и я испытал обычное в таких случаях. блаженное облегчение. Спасибо, Денни, просто замечательно. Я сделал инъекции антибиотика и противовоспалгнячной сыворотки и обернулся к фермеру. Он скоро будет совсем здоров, мистер Хиксон. И мы с Денни отправились к последующему вызову. Выезжая из ворот, я посмотрел на молодого кузнеца. Ну, вы отлично справились с этим зверюгой. Поразительно, как он у вас сразу притих. Дэнни откинулся на сиденье, закурил сигарету и лениво произнес: "Сноровом, это верно, а вообще-то ерунда. Их больших дуралиев хоть пруд пруди". И он возобновил описание перепятий прошлого вечера, иногда они громко посмеиваясь. Я поглядывал на него, полностью расслабился. кепка сдвинута на затылок, губы сложены в беззаботной улыбке, казалось, ничто не способно вывести его из душевного равновесия. Однако едва мы затормозили во дворе другой фермы, где нас ждала ещё одна лошадь, безмятежность с него как рукой сняло. Вцепившись в сумку с инструментами, он тревожно озирал каждый уголок двора, а я готовила ответ. на незамедливший последовать вопрос. Собаки тут злые, мистер Хериот. Глава восемнадцатая. Это что? Что за черт? Варсу добыть да не может. В гортовщиках поднялся настоящий садом. Колем и я возвращались с вызова вместе. И когда я предложил выпить пиво, он вышел из машины, перекинул Мэрилин через плечо и нич то же сомневаясь вошёл в зал. Глаза у за всегда-то влезли на лоб, многие поперхнулись пивом, и через несколько секунд мы очутились в центре возбуждённой толпы. Я осторожно выбрался из неё и тихонько устроился с кружкой пива в уголке, пока мой молодой помощник купался во всеобщем внимании. и отвечал на сыплющиеся градом вопросы со спокойным достоинством не трудно было догадаться что ему нравится демонстрировать свою любимицу всем кого она интересовала впрочем почти всегда это был не просто интерес он производил настоящую сенсацию как произвёл её когда я знакомил его с моим семейством в гостиной Скелдейл-хауса дети занимались музыкой Рози сидела за роялем, Джимми прижимал к губам гармонику. Тут вошел высокий незнакомец с моржовыми усами и диким зверем. К этому времени я уже стал знатоком взлетающих к волосам бровей и разинутых ртов. Хелен моих ожиданий не обманула, но Джимми и Рози сразу пришли в неистовый восторг. Какая милая! Можно я ее погладжу? Откуда она у вас? Как её зовут? Они так и сыпали вопросами. А Коля смеялся, поддразнивал и завоевал сердца детей столь же быстро, как и его махнатые спутницы. Всё шло, как нельзя более отлично, пока из сада не прибежала Дина, наш второй бигль, приёмница Сэма. А это Дина, сказал я. О, -о, -о толстушка Дина, ракочущим басом сказал Коля. не слишком лестное замечание. Моя собачка бесспорно была чересчур дородной, зримый упрёк ветеринару, который постоянно рекомендовал клиентам не давать толстеть их собакам. Однако Дина словно бы не обиделась, а принялась вилять всей спиной, так что я даже испугался, не вывихнет ли она позвоночник. Такое поведение и вовсе не было для неё обычным. Видимо, этот новый голос её очаровал. Колем нагнулся к ней, и она в экстазе перевернулась на спину, подставляя живот под его почесывающую руку. Хелен засмеялась. А вы сразу ее покорили? Когда мы этого даже не подозревали. Но ее слова послужили прологом к тому, что в дальнейшем стало таким привычным, оставаясь загадочным и удивительным. Мне удалось убедиться, что Колем действует. притягательно на всех животных, что между ними возникает особая симпатия. Им нравился его вид, его голос, его запах, дар небесный для ветеринара. Когда обмен любезностями завершился, и Мерлин весело топотал по полу, охотно позволяя детям ласкать себя, Колим сел за рояль и заиграл. Рубинштейн он не был, но весёлые мелодии так лились, из-под его пальцев, а дети упоённо хлопали в ладоши и притопывали. Джимми протянул свою гармонику. А на ней вы тоже умеете играть. Колин взял инструмент, поднёс его к губам профессиональным жестом, и с первых же звуков стало ясно, что мы ему у сыну коронным номером, которого был гимн Боже, спаси королеву, до него далеко. Минута-две новый помощник услаждал нас моцартом а потом вернул гармонику и рассмеялся дети были окончательно покорены я сейчас бегаю за концертной крикнул джимми выбежил из комнаты и вскоре вернулся с одной из реликвий тех дней когда мы с хелен только поженились и я нередко отсылался на дешёвые распродажи За такими предметами первой необходимости, как столы и стулья, а возвращался чаще с совершенно бесполезными прелестями, вроде затейливого чернильного прибора или чего-либо подобного. В данном случае это была концертина, маленький старинный инструмент шестигранной формы, с резными деревянными панелями по концам и ременными петлями, исторшившимися от времени. Она вызывала романтические образы старины: моряк играет морские напевы на палубе трёхмачтовой шхуны. Я сразу понял, что должен обязательно её купить. Но, к несчастью, никому не удалось взвлечь из неё даже простенького мотивчика, и она долгие годы томилась на чердаке с другими непрактичными приобретениями. Коля извлёк её из деревянного футляра И подержал в руках прелесть, просто прелесть. Он вдел кисти в ремни, его пальцы погладили кнопочки и слоновые кости, и мгновение спустя комнату заполнила пронзительно прекрасная мелодия. Шенандоа! Мы сразу притихнув слушали неожиданно звучный голос маленького инструмента, и я вновь очутился на палубе шхуны. которое мне пригрезилось столько лет назад. У меня много воспоминаний о Коле Ми, но самое яркое из них, как он тогда сидел в кругу моей семьи, темные загадочные глаза устремлены куда-то под потолок, а пальцы истрогают грустную музыку из нашей старенькой концертины. Когда он кончил, все невольно захлопали, а дети еще и вскочили. На ноги. Колем навсегда утвердился в их сознании как маг и волшебник. У него был барсук. Он умел играть на всех инструментах и вообще умел делать все, все, все. И тут мы хватились Мерлин. Только что она тихонько бродила по комнате, а теперь вдруг исчезла. Мы заглянули под диван, приподняли кресло, без всякого толку. И в недоумении уставились друг на друга, как вдруг из камина донёсся громкий шорох, и из трубы вывернулся барсук, обильно покрытый сажей. Она не позволила себя поймать сразу, и низкий грас пробежал по комнату, прежде чем Колем ухватил её и унёс в сад. Джимми с Рози визжали от восторга. Они давно уже так не веселились. Но Хелен и я оглядывали на ущерб, причинённый нашему ковру и кое-какой мебели, и не смогли разделить их без овлачной радости. Какое внезапное падение с вдохновенных высот в полнейший хаос. И меня посетило пророческое мысль: а что если с Колемом так будет всегда? Глава 19. Я не раз слышал, что все портные имели обыкновение заниматься своим ремеслом, сидя в потурецки на столе. Но лично я видел в этой позе только мистера Бендлоу. Дверь его домика открывалась с улицы прямо в кухню, и картина эта стала на редкость привычной. Захламлённая комнатушка, полы сыпан тысячами лоскуточков, Животный машинка в углу. Бланка, огромный белый пёс, лежит у очага и приветствует меня дружеским помахиванием хвоста. А его хозяин сидит по-турецки на столе, беседует с клиентом и заносит иглу на тём или иным одеянием. Тут и далеко не в первый раз мне пришло в голову, что иглу эту я всегда вижу занесённой. но ни разу не наблюдав, чтобы она ванзилась в материю. Портной всегда бывал целиком поглощён разговором. Вот и теперь он разливался соловьём перед ошарашенно глядящей на него фермершей. Вы, наверное, даже поверить не можете, мисс Хао, что всё так и было. Это вы правду сказали, мистер Бендлоу. А вот как с жилеткой моего мужа? Вы обещали А было-то именно так. Сколько уж лет прошло. У вас бы глаза на лоб полезли, расскажи я. Я бы её с собой захватила, кляна готова. Ему она требуется для мистер Бэндлоу разразился дребежащим снежком. Меня стариком мне назовёшь, только-только 50 разменял. Но чего я на своём веку на видался? Вот, помнится. Жилетка-то у вас. Четвёртый месяц. А вы обещали, -ка... знаю, да знаю же. Да только работа не в поворот. А вы, родная, наведайтесь-ка через две недельки, и она будет готова. Ну она ему нужна для быстрее не сумею, родная. Заходите не с хаосом пустыми руками, печально удалилась в своя сеть. А я занял её место, улыбаясь как мог обаятельнее. А, -а, -а молодой человек, выражение на худом цыганском лице мистера Бендлоу не изменилось, но его глаза с неутолимой ненавистью скосились на брюки, которые я держал в руках. И что же это вы мне принесли? простонал он. Вот тут внизу они поизносились, мистер Бендлоу. Пап трепались и я подумал, ага, подумали, что я вам их в новенькие превращу. Пусть так нашли. Вы же меня убиваете, ну просто убиваете. Рождество на носу, я спины не разгибаю днем и ночью, ночью и днем ни минутки. Так ведь только вот тут внизу мистер Бендл и нога меня одолевает. Сколько же лет она у меня болит, не сосчитать. Я ходил к доктору Аллинсону, а он говорит: "А прежде она болела?" "Да, говорю." "Так чего же вы хотите?" говорит, и даёт мне 60 таблеток. Принял я половину, и получше стало. А когда все принял и вовсе почти выздоровел. Но доктор, он всё так и задумал. Мистер Бендлоу говорит: "Вы примите половину таблеток, и вам станет получше. А примите вторую половину" И решите, что выздоровели. Но вы не выздоровеете. Нет, нет, я вас знаю. Вы не захотите снова ко мне прийти. Но я хочу вас увидеть, когда вы примете все 60 таблеток в тот самый день. Значит, иду я к нему в тот самый день, как он велел. И он говорит: "А, мистер Бэддл, пришли, значит". Я говорю: Да, доктор, день в день, как вы и сказали. А он говорит: "Вы кончили принимать 60 таблеток?" А я говорю: "Да, принял все целиком". И он даёт мне ещё 100 штук. Чудесно, мистер Бендлоу. Моя жена говорит: "Вот если бы вы посмотрели, что можно сделать с бахромой". А он говорит: Вам больше не следует бегать вверх вниз по лестнице, а я говорю, не могу, доктор, я не могу, я ш работаю, не покладая рук. Нет, вы только послушайте, мистер Херрет, я вам сейчас такое скажу. Ничего, шинки, я не заработал. И еще скажу, не сумели нажить состояние к сорока годам, так никогда не наживетесь. Как видите, пообтряпались они совсем немножко. Конечно, можете говорить, мистер Хериот, мол, о футбольный тотализатор на что? Вот я сейчас расскажу вам про Литлвудскую лотерею. Вы только послушайте. Он слегка наклонился вперёд, самым сосредоточенно видом. И тут в дверь сулицы вошёл мужчина богатырского сложения. Я узнал Джерреми Будби, сына крупного землевладельца и весьма внушительную личность. Вы меня извините, прогремел он, слегка меня отодвигая. Бендлоу, я пришёл за своим костюмом. Я уже был на прошлой неделе. Портной даже не взглянул на него. Вы знаете, что я в Лицвудскую лотерею всё выигрывал да выигрывал, но только по маленьким ставкам. 6 шиллингов не больше. Вот и говорю себе: Если поставишь большие деньги, так получишь большие деньги. Вы меня слышите, Бендлово? Комната зазвенела от оглушительного баса. Я каждую неделю прихожу, начиная с октября, и ну, заполняю я карточку на тройную ставку и сразу выигрываю двадцать четыре номера. Жду, жду чека на семьдесят тысяч фунтов, да так и не дождался. Где уж? получил только письмо от одного из строителей. Послушайте, Бендлоу, от вопля мистера Будби зазвенели стёкла. Вы держите этот костюм уже год и он поперхнулся. Перед столом, покинув очаг, возник Бланко и посмотрел на него, задирать голову псуосу, дано не пришлось. Высшей и крупнее я собаки не видал. Мистер Бендлоу сообщил однажды, что Бланка горной шведской породы. И я на всю жизнь запомнил, с какой снисходительной улыбкой он выслушал мой удивлённый ответ, что о такой породе слышу впервые. Я остался при убеждении, что Бланка помесь, но в любом случае выглядел он просто великолепно. Белоснежная шерсть, могучая грудь, а уши рост И вот теперь пёс неподвижно стоял прямо перед мистером Будби, неподвижно, чуть приподняв львиную голову. В глазах застыла угроза, в груди нарастало утробное ворчание. Человек и собака смотрели друг на друга. Ворчание стало заметно громче, и на миг губы Бланка вздёрнулись, показав львиные клыки. Будби попятился и сказал заметно тише: Вы отдадите мой костюм. Я, мистер Бендлоу, явно раздражённый, что ему слово не дают сказать, взмахнул иглой. Ещё не готово. Загляните на будущей неделе. Бросив прощальный взгляд на Абланка, богатей удалился. Прекрасное такое письмо со обвинениями, продолжал портной. Он сообщил мне что я бы получил свои семьдесят тысяч фунтов, но их нельзя выслать из-за одного маленького обстоятельства. Да, из-за одного маленького обстоятельства можете себе представить. Я, оказывается, заполнил шестнадцать квадратов вместо восьми. А письмо и правда прекрасное. И видно было, что он искренне сожалеет, но сделать ничего было нельзя. Да, да, очень грустно. А не богни бы вы привести брюки в порядок до конца следующей недели? Я был бы очень приз и одень их мне толку бы не было. Я могу про людей с деньгами такое рассказать. Я уронил брюки на стол, кивнул и стремительно ретировался. Я медленно брел по улице. В голове у меня кружил водоворот. пустопорожных историй, которые здесь я воспроизвожу дословно. Благо тогда же сделал записи. И чился постичь феномен мистера Бендлоу. В конце концов он всё-таки отдавал готовую работу, из чего следовало, что кроит и шьёт он главным образом по ночам. Портной, кстати, он был редкостный, и мне доводилось видеть его костюмы, столь превосходно сшитые, что можно было понять, Почему люди вроде Будви обращались к нему, несмотря ни на что? Всё сводилось к чистой удаче. Иной раз он удивлял меня, заканчивая починку или перелицовку почти к назначенному сроку. Его отличала бесподобная уверенность в своих талантах и умственных дарованиях. Собственно говоря, он был настолько убеждён, что знает всё обо всём, и особенно осведомлён в тонкостях экономики, что считал своим святым долгом делиться этими познаниями со всеми, кто оказывался рядом, а поскольку женой так и не обзавёлся, то кроме клиентов ему благодетельствовать было некого. Лишь один раз я видел его в растерянности за несколько лет до описываемых событий. Он снял мерку с Хелен для юбки, А примерку устроил только через несколько месяцев. Когда знаменательный день наконец наступил, юбка в талии не сошлась на 2 дюйма. Мистер Бендлоу уставился на корсаж, не веря своим глазам, потом подёргал, потянул, но без толку. Тогда он обвил её талию сантиметром, заглянул в записную книжку, снова обмерил, не вставая с колен. Он устремил на нас ошеломлённый взгляд. Хелен улыбнулась и избавила его от терзаний. Мне следовало предупредить вас, сказала она, что я беременна. Он прищурился на неё, но примерка задержалась по его вине, и возмутиться он всё-таки не мог. Однако наши отношения, наверное, натянулись бы, если бы не прочная симпатия между мной и Бланка. на которого хозяин надышаться не мог. Занка было 5 лет, и хотя он отличался завидным здоровьем, иной раз требовалась моя помощь. Обычно для извлечения булавок из подуши клап. Он был единственной портновской собакой на моём веку, что не давало материала для сравнений. Однако я пришёл к выводу, что ложась ежедневно на пол в мастерской хозяина, был подвергался, так сказать, профессиональному риску. Во всяком случае, булавки проникали глубоко под кожу, и их удавалось извлечь пинцетом лишь после долгих усилий. Бланко всегда был как будто благодарен мне и входил в число собак, которым нравилось навещать нашу приёмную. Некоторые собаки, попав на нашу улицу, сразу переходили на противоположную сторону, поджимали хвосты, И торопливо крались мимо нашего крыльца, но Бланка врывался в дверь буквально волоча за собой на балатке мистера Бендлоу. Неделю назад хозяин приводил его на профилактический осмотр, и Бланка прогорцевав по коридору, по дороге в смотровую, не примянул приветственно всунуть голову в приемную. Прямая противоположность суки желтого лабрадора. которая проехала задом по плиткам всю длину коридора с выражением величайшей муки на морде, хотя ей предстояло всего лишь сменить повязку на лапе. Бланко был само добродушнее и суровел только, когда по его мнению мистеру Бендлоу угрожали. Портному он оказывал бесценную услугу в его мастерской. Мне не раз доводилось наблюдать бушующих клиентов обоего пола, которых проволочки довели до исступления, но массивная белая голова с холодными глазами, появляющаяся из-за угла стола, успокаивала их просто на удивление. Иногда требовалось слегка поворчать или обнюхать лодыжки клиента, и уж это действовало без промаха. Ещё я часто думал, что Бланка Влестяще подтверждает мою давнишнюю теорию, что в маленьких домиках заводят больших собак, а в больших домах обитают маленькие. Да, огромные особняки с башенками и садами в несколько акров служили приютом бордер-терьеров и джек-рассел-терьеров, а в кухоньке, выходящей прямо на улицу, царил какой-нибудь бланк. Неделю спустя Неизлечимый оптимист. Я опять навестил мастерскую мистера Бендлоу. Он по обыкновению сидел на столе по-турецки. Эдвикий, трудолюбивый гном. Очередной клиент, сердитый насупленный фермер как раз повернулся, чтобы уйти, но на прощание произнёс негодующе: "Я по горло сыт. Некогда мне сюда каждую неделю являться". В голосе у него нарастал гнев. А вы и не почешетесь, только так не пойдет, знаете ли? Мистер Бендлово взмахнул иглой. На следующей неделе, на следующей неделе. Это я уж сколько раз слышал, рявкнул фермер, и я поглядел через стол на распростертого у очага Бланка. При таком обороте событий он всегда вставал и становился перед заказчиком. Но на сей раз могу чипез даже ухом не повел и продолжал лежать неподвижно, когда фермер с заключительным яростным фырканьем вышел вон, хлопнув дверью. Доброе утро, мистер Бендлоу, сказал я деловито. Я забежал на минутку за... О, мистер Херрет! Гном нацелил на меня иглу. Когда вы ушли, я вам рассказывал про людей с деньгами. Старик Краудер в Applegate восемьдесят тысяч фунтов после себя оставил, а когда я ему брюки чинил, так он с кровати не вставал. Не шучу и не сочиняю, так и не вставал, пока. Кстати, а брюках мистер Бендлоу, а у него экономка была, моду фамилию запамятовал, и уж так его обихаживала, можно сказать. с постели поднимала и спать укладывала встряпала для него 30 лет минутой отдыха не знала и знаете он ей пенса не оставил она оспорила завещание знаете ли но присудили ей только 500 фунтов а все денежки отошли какой-то дальней родне мои брюки готовы они мне необходимы для Я вам про случай и похуже расскажу, мистер Хэрриот. Мальчишка я у фермера работал. У него тысячи были, но он ни в пивную не заглядывал, ни в кино не ходил, нос со двора не высовывал. Экономил каждый пенс. Уж не знаю, что он с деньгами делал, в доме прятал, не иначе. Мне это про одну историю напомнило. Я набрал воздуха в лёгкие, чтобы вновь воззвать к нему. Но тут дородные дамы у меня за спиной не выдержало. Послушайте-ка. Я, конечно, извиняюсь, что вас перебила, только у меня времени ну совсем нет. Платье моё дайте. Вы назначили на сегодня портной воздел иглу. Не готово. Работы не в поворот. Приходите на следующей неделе. Работы не в праворот. Для языка что ли? Голос у неё обладал какой-то особой пронзительностью, и она включила его на полный диапазон. Я взглянул на бланк. Он лежал, как лежал. Странное равнодушие. Мистеру Бэндлоу явно не хватало моральной поддержки своего пса. Во всяком случае, вопли дамы его против обогновения смутили. А, ну да, промямлил он, на следующей неделе получите. Это уж точно. Он покосился на меня, и вы тоже, мистер Харрод. Зайдя на следующей неделе, я замер на пороге, поражённый открывшейся мне картиной. Мистер Бендлоу шил в своей обычной позе он наклонялся над пиджаком и его рука с иглой просто порхала над лацканом и он молчал зато говорила супружеская пара муж и жена обрушивали на него поток сердитых жалоб портной безмолствовал с затравленным видом а бланка спал себе у огня за своими брюками я заезжал между визитами но всегда наталкивался на очередь А времени ждать у меня не было. Однако я успевал заметить, что мистер Бендлоу трудился на столе в покорном молчании, а бланка неподвижно лежал у огня. И мне становилось грустно. Разговоры были для маленького портного смыслом жизни, единственным развлечением и утешением в его одиноком существовании. Что-то недопустимо разладилось. Я зашел к мистеру Бэндлоу как-то вечером и нашел его одного. Об брюках я упоминать не стал, а спросил, что происходит с Бланко. Да в роте бы ничего. Он посмотрел на меня с удивлением. Ест он хорошо? Хорошо. Гуляет как следует? Ну да, утром и вечером подолгу, вы же знаете, я о своей собаке забочусь, мистер Хериот. Конечно, конечно. Но он не встаёт перед вашим столом, как раньше, и э-э не интересуется заказчиками. Вот это так. Он скорбно кивнул. Ну он не болеет. Дайте-ка я его осмотрю. И подойдя к очагу, я нагнулся над псом. Ну-ка, бланка, старина, покажи, как ты стоишь. Я похлопал его по заду, и он медленно встал. Я взглянул на портнова. Что-то у него движения скованы. Это ничего, вот я его выведу, он разомнётся. Но он не хромает? Булавкой не занозился? Да нет, я сразу вижу, чуть она у него в лапе засядит хм всё-таки лапы лучше проверить всякий раз когда я приподнимал лапу бланка мне чудилось будто в руке у меня конское копыто и я с трудом удерживался чтобы не сказать а ну не болуй и не зажать лапу в коленях я тщательно исследовал подушки нажимая на них но всё выглядело нормальным Измерил температуру, прослушал грудь, прочувпал живот и не обнаружил никаких необычных симптомов. Но меня не оставляла гнетущая уверенность, что с больным псом что-то очень не ладно. Бланка, устав от моих манипуляций, сел на коврик, но очень осторожный, как-то косо боко. Так собаки не садятся. Станька, приятель, быстро скомандовал я. Никаких сомнений, что-то его там беспокоит. Околоанальные железы? Нет, они нормальные. Я провёл ладонями по массивным бёдрам, и когда моя рука слегка нажала на мышцу слева, пёс вздрогнул. А-а! Болезненное вздутие. Я выстриг шерсть, и всё стало ясно. Глубоко в мышце Засела одна из его постоянных мучительниц. Чтобы извлечь булавку пинцетом, потребовалось несколько секунд. Я обернулся к мистеру Бендлоу. Вот она. Наверное, она застряла в коврике, и он на неё сел. Удивительно, что он не охромел. Образовался нарывчик, который мешал ему жить. Нарыв, штука не из приятных. Так, так. Ну вы что-нибудь сделаете? Приведите его в приёмную, и я удалю гной. Всё быстро заживёт. Визит Бланка в Скелдейл-хаус прошёл гладко. Я эвакуировал гной и заполнил полость, выдвив в неё противовоспалительную пенициллиновую мазь. Неделю спустя я опять навестил мистера Бендлоу. в робке и надежде, что у него отыскалось время для моих брюк. Мой гардероб богатством не отличался, и они мне были абсолютно необходимы. Обычная сцена: портной сидит на столе, баланка лежит у очага. И по странному стечению обстоятельств я увидел там еще и миссис Хау, жену фермера, с которой столкнулся, когда принес брюки. она облапала погрешина чем-то вроде игры в перетягивание мужнина жилета, который мистер Бендлоу, видимо, починил таки, но с которым медлил расстаться. Его губы быстро шевелились, и он строчил как из пулемёта. Вот что этот олух сказал мне: "Вы не поверите, это ещё не всё". Стремительный рывок, и дама завладела жилетом. Большое спасибо, мистер Бендлоу. А мне пора. Она кивнула и прошмыгнула мимо меня, совсем измученная, но торжествующая. Ха, это вы, мистер Хэриот, портной обернулся ко мне. Да, мистер Бендлоу, я подумал, помните, я обещал рассказать вам про одного богача. Может быть, мои брюки. Он Фермер был и хранил свою наличность в ведрах. Раз его жена входит с ведром и говорит: а в этом ведре полторы тысячи фунтов, а он говорит: что-то тут не так, их две тысячи быть должно. И знаете, его жена и он отдельно за еду платили. Я вам правду говорю. Она ходила и покупала для себя, а он для себя. И вот что я ещё вам скажу, мистер Хэриот. Вы случайно не успели? Нет, вы послушайте, мистер Хэриот. Эй, Бенджи! В комнату ворвался дюжий верзило и заорал на портного через моё плечо: "Я тебя слышу, а слушать не буду!" Подавай мой чёртов пиджак. Это был Гоббер Ньюхаус, неимоверно толстый пьяница, известный из за дира. Окутавшись пивными парами, он снова взревел: "И ты мне, Бенди, своими извинениями голову не морочь, я тебя знаю как облупленного, точно вынырнувший белый кишалот". Бланка воздвигся над очагом и двинулся к столу. Он словно понимала, что за человек перед ним, и не стал тратить время на прелеминарии. Задрав могучую голову, он разинул пасть и оглушительно залаял в богровую рожу: "Ву-вуу!" Гобер попятился. "Чёрт, псина! Сидеть! Кому убить его, Бенджи?" Ву-ву-ву! гремел Бланка. Верзила был уже почти за порогом, когда мистер Бендлоу взмахнул рукой. "Приходите на той неделе", сказал он и вновь сосредоточился на мне. "Как я говорил мистеру Хэрриот", продолжал он. "Но мне крайне нужны на следующей неделе, это уж точно, но вы послушайте, боюсь, Мне пора, пробормотал я и сбежал на улицу. Во мне боролись разные чувства, но преобладали светлые. Брюк я не получил, но обланка вновь стал самим собой. Глава 20. 5 утра. А на дух он у меня надрывается телефон Овца-ягница на Олтоновской ферме, уединённой, высоко в холмах. Выбираясь из тёплого приюта постели в холодину спальни и натягивая одежду, я старался не думать о ближайших двух часах со всеми их прелестями. Вдевая руки в рукава рубашки, я скрипнул зубами от грубого прикосновения ткани. В бледном свете занимавшейся зари были отлично видны багровые трещинки, испещрявшие мои руки и плокоть. В дни Акота я только и делал, что снимал пиджак, а постоянная мотя руку в открытых загонах или под пронзительным ветром на лугах превратила кожу в одну сплошную болячку. Зато от нее приятно пахло глицерином с розовой водой, которым я хели на ночь. обрабатывала ранки для смягчения боли